— Тот статный красавец, — продолжала старуха несколько спокойнее, опершись на костыль опустив глаза в землю, — тот статный красавец, который носил тебя на руках и кормил лакомствами, точно был твой отец. И говорил он с тобой на прекрасном звучном немецком языке. Он был почтенный богатый купец из Аугсбурга. Его молодая жена умерла, когда ты родился. Тогда, не будучи в состоянии жить там, где было похоронено его счастье, переселился он в Венецию и взял с собой меня, твою кормилицу и няньку. В ту ужасную ночь над отцом твоим разразился страшный удар, грозивший и тебе погибелью. Я успела тебя спасти, и ты попал на воспитание к одному богатому венецианцу. Лишенные всех средств к пропитанию, осталась я в Венеции. Отец мой, бывший врачевателем ран, передал мне тайну своего искусства, навлекшего на него одно время преследование за употреблением будто бы запрещенных средств. От него научилась я собирать, бродя по полям и лесам, травы и целебные мхи и приготовлять из них целительные лекарства». Но вместе с этими познаниями вселилась в меня еще иная сила, которая должна была меня погубить по неисповедимой воле проведения. Точно в туманной дали стали мне порой чудиться грядущие события, и тогда против собственной воли вырывались из меня, хотя часто в чудных словах, предсказание того, что я видела. Оставшись одна в Венеции, думала я добывать средства к жизни этим моим даром. Мне удавалось скоро и легко вылечивать самые тяжелые болезни. К тому же одно мое присутствие уже благотворно действовало на больных. Иной раз мне стоило только погладить больного рукой, чтобы заставить пройти тяжелый приступ болезни. Слава о моем лечении обошла весь город, и деньги посыпались на меня дождем — Но тут восстала против меня зависть врачей, этих шарлатанов, продающих на площади святого Марка свои эссенции и пилюли, отравляющие больных, вместо того, чтобы давать им облегчение. Меня обвинили в сношениях с сатаной. Легковерный народ увлекся их клеветой, и скоро меня потребовали на судилище инквизиции. «Мой Антонио, если бы ты знал, какими муками пытались вырвать из меня признание в возводимой на меня вине!» Я долго оставалась тверда. Волосы мои посидели, тело сморщилось, как у мумии, руки и ноги искривились. Но ужаснейшие изуверские пытки, оставленные под конец, побороли и мое мужество, и я сделала признание вспоминая который до сих пор содрогаюсь. Меня осудили на сожжение живой. Но в тот день, когда землетрясение поколебало стены дворцов и темниц, сорвались с петель двери подземной тюрьмы, где я была заключена. Среди шума и грохота валившихся зданий вышла я из моего гроба.